Часть четвертая. Глава сорок пятая. Путешествие под водой. Вокруг простиралась мутная зеленоватая полутьма, спокойная, неподвижная, переходящая внизу в черноту ночи. По сторонам беззвучно проносились смутные гибкие тени. Сердце тревожно билось в ожидании чего-то неожиданного, может быть опасного и грозного. Но тени, быстро мелькнув, растворялись вдали, а настороженное ожидание вновь заставляло беспокойно озираться и прислушиваться. Лишь впереди ничто не внушало тревоги. Длинные серебристые лучи фонарей расплывались туманными пятнами света. И гибкие тени, случайно прорезая световые полосы и пятна, превращались в упругих серебристых рыб. И тогда все становилось простым и даже интересным. Если представить себе, что наверху небо, кажется, что оно покрыто светло-серыми тучами, как в раннее-раннее утро зимнего дня. На небе непрерывно без отдыха пляшут какие-то плоские тени. Порой их сменяет темная туча, она спокойно проплывает над головой, и вновь начинается беспокойная, безмолвная пляска теней. Волны пляшут на поверхности моря, а это льдины проплывают, вспоминает Дима объяснение Ивана Палча. Все-таки скучно, когда такая мертвая тишина вокруг. Тихое монотонное гудение мотора и винта за спиной не нарушает этой тишины, а скорее сливается с ней все молчит. А так хочется услышать чей-нибудь голос, когда все в тебе напряжено, сердце замирает при появлении какой-нибудь тени, и весь ты натянут, словно струна. Вытянув сомкнутые ноги, лежа на груди, Дима направил на соседний скафандр луч своего фонаря. «Плутон! А Плутон!» — тихо позвал Дима. «Ну что же ты молчишь?» — послышалось слабое повизгивание. Сквозь прозрачный шлем растерянно и скорбно глядели преданные глаза собаки, словно она жаловалась и искала помощи у друга. Бедному Плутону было очень неудобно в огромном скафандре. Он то вытягивал передние лапы, стараясь просунуть их за воротник, чтобы подложить под морду, то поджимал их под грудь. От этих движений скафандр вертелся с боку на бок, вместе с ним вертелась и собака. И Дима должен был крепко прижимать его к себе, чтобы Плутон не измучился в конец. "Тебе нехорошо, Плутоня моя", касаясь своим шлемом шлема собаки, говорил Дима. И слабое ответное подвывание раздавалось теперь громким, гудящим шумом в ушах мальчика. "Потерпи, потерпи". Иван Павлович Внимательно следил за курсом, за изменчивым рельефом дна мелководного в этих областях Карского моря. Отряд плыл, то поднимаясь над мелями и подводными плато, то выравниваясь над глубинами. Комаров был молчалив и задумчив. Мысль о Коновалове не оставляла майора. «Где он? Что делает? Кто знает, какие, может быть, еще более ужасные преступления он готовит сейчас?» «Скорее, скорее, к шахте!» «Смотрите!» «Смотрите!» — раздался вдруг крик Димы. Сверху широким веером навстречу путникам метнулось множество довольно крупных рыб. Следом за ними черной молнией мелькнула узкая тень с круглой головой и длинным телом. «Тюлень на охоте!» — сказал Иван Палыч. «С удивительной быстротой тюлень догнал рыбу». Раскрытая пасть со множеством мелких острых зубов схватила и мгновенно проглотила ее, словно втянув в себя. В стороне среди рассыпавшейся стаи рыб виднелось еще несколько тюленей. Быстрота, ловкость и гибкость их движений были поразительны. Они извивались, как змеи, и почти без промаха настигали добычу. Стая рыб была очень велика и, очевидно, совершала один из обычных переходов в поисках новых пастбищ. Чем дальше, тем гуще делалась она и, наконец, совершенно затемнила поверхность моря. Множество тюленей сопровождало стаю. Добыча шла так густо, что, можно сказать, сама лезла в пасть охотнику. Часто тюлени, увлеченные преследованием, так близко подплывали к людям, что неожиданно оказывались в луче фонаря. И тогда Дима успевал рассмотреть их круглые, гладкие, словно прилизанные головы, осмысленное выражение больших глаз с необычайным зрачком в виде четырехконечной звезды, их запертые клапанами ноздри подвижные, послушные ласты, и все их гибкое тело, способное к самым необыкновенным акробатическим упражнениям в воде. Ослепленные и растерянные, они кружились и метались в световом луче, и через некоторое время, придя в себя и выпустив в испуге добычу, устремлялись вверх. «Какие они ловкие!» — восклицал Дима. «Какие быстрые, не то что на льду!» Его слова то и дело заглушал лай Плутона, наблюдавшего эту охоту и пришедшего в необычайное возбуждение. «Родная стихия», — сказал Иван Павлович, — «вода для них значит больше, чем земля. Вода — это пища, а значит жизнь». Через несколько минут, когда люди пересекли уже путь стаи и поднялись ближе к поверхности, новое зрелище представилось их глазам. «Среди рыб?» Начали быстро мелькать небольшие вытянутые фигурки с длинными гибкими шеями и крыльями, работающими как весла. — А это кто? — Иван Павлович с недоумением спросил Дима, неужели птицы? — Совершенно верно. Чайки на охоте. Чайки с раскрытыми крючковатыми клевами преследовали рыб, пожалуй, так же ловко и быстро, как тюлени. Но справляться с добычей под водой им, несомненно, было трудней. Тюлень Тут же проглатывал захваченную рыбу, не опасаясь благодаря особому строению горла проникновения воды в легкие, а чайка должна была извлечь свою извивающуюся и бьющуюся добычу из воды на воздух, чтобы полакомиться ею. Но чайки справлялись и с этой трудной задачей. Вскоре стая и ее преследователи остались позади. Опять потянулась однообразная дорога в мутно-зеленой мгле. Время от времени вдали мелькала то одинокая рыба, то куча рачков-креветок, быстро сновавших во все стороны, то студенистая медуза, равномерно сжимавшая края своего прозрачного, как стекло, розового колокола. Порой величественно проплывала, испуская слабый зеленоватый свет, замечательная обитательница полярных морей красно-бурая северная Циания, Гигантская медуза с колоколом до двух метров в поперечнике и щупальцами, достигающими в длину часто тридцати метров. Они тянулись из-под колокола, как пучок бесконечно длинных, извивающихся водорослей. Встречавшиеся на пути айсберги, Иван Палыч со своими спутниками большей частью огибал снизу. Иногда айсберги сидели так глубоко, что приходилось плыть под их изъеденными водой основаниями совсем близко от дна. Тогда под лучами фонарей были видны ползающие по коричневому илу разноцветные морские звезды с длинными, раскинутыми по дну лучами щупальцами, некоторые из них с тельцами не больше крупной сливы и щупальцами длиной человеческий палец. Они сплошь покрывали отдельные участки дна, и когда над ними проносились струи, взволнованные винтами воды, они вспыхивали и сверкали фосфорическими искорками желтовато-зеленого цвета. Тогда по дну за проплывшими людьми тянулся длинный, переливающийся цветными огоньками хвост. Попадались и знаменитые головы-горгоны, большие афиуры, теракотового цвета с длинными ветвистыми лучами, сплетающимися вокруг в кружевную корзинку или шевелящимися на грунте, словно змеи в поисках добычи. Подводные камни были покрыты похожими на мох бесцветными серовато-белыми мшанками или осциниями которые напоминали то лимоны, то помидоры, иногда прозрачные, как слеза, иногда словно заросшие давно не бородой. На камнях, как красивые кубки и вазы на длинных, тесно прижавшихся друг к другу волнистых перьях, сидели морские лилии. Диму приводили в восторг придонные цветы морей, прекрасные северные кисти колонии полипов, похожие на настоящие растения с тонким, как карандаш, стеблем высотой до двух метров и гроздью, склонявшихся на его вершине крупных цветов с длинными живыми, извивающимися, как змейки, лепестками, раздражаемые струями воды. Они зажигались разноцветными слабыми искорками и долго не успокаивались и мерцали в подводной темноте. Встречались бледно-лиловые галатурии или морские огурцы, наполовину зарывшиеся в выл, которым они питались. Камни бывали покрыты букетами из пестро окрашенных морских роз актиний с распущенными лепестками, колебавшимися в струях воды, словно от ветра. Попадались и заросли, водорослей, особенно морской капусты, широкие вырезанные листья которой напоминали зеленые лопухи. Дно было усеяно множеством моллюсков в ракушках полузарытых выл. Иван Павлович едва успевал отвечать на беспрерывные вопросы Димы и даже майора, которого эти картины молчаливой подводной жизни нередко отвлекали от тревожных мыслей но большая часть пути проходила в средних глубинах, где можно было более или менее безопасно развивать наибольшую скорость. Темнота все больше сгущалась, все реже и реже встречались просветы наверху. Иван Павлович объяснил, что, вероятно, на поверхности простирается сплошной лед. На короткие минуты слабый свет пробивался на ту небольшую глубину, которой держались путешественники то были просветы небольших разводьев и трещин или просто тюленьих лунок. Иван Палыч решил выбраться на лед через одну из таких лунок, чтобы еще при дневном свете определиться. Первые лунки были слишком узкие. Лед был сравнительно тонок, и Ивану Палычу удавалось высунуть руку на поверхность, но плечи, несмотря на все усилия, не пролезали. После долгих поисков удалось, наконец, найти более широкую лунку, которая, вероятно, проделал крупный тюлень. «Но здесь, наверное, пройду», — сказал Иван Павлович, осмотрев нижнее отверстие лунки. «В крайнем случае, подрубим лед топориком». Помогая себе вращающимся винтом, он выбросил свою закованную в гибкую сталь руку на лед. В тот же момент... Что-то очень тяжелое придавило его руку ко льду. Правда, Иван Павлович не почувствовал боли, но глухой и мягкий удар по металлу достиг его слуха. Он рванул руку назад, но освободиться не удалось. Что-то крепко держало ее на поверхности льда. Иван Павлович дернул еще раз, уже изо всех сил, но результат был тот же. «Что за черт!» — в недоумении произнес Иван Павлович, вися на руке. Глыба свалилась на руку, что ли? Раскачавшись слегка, он выбросил на лед вторую руку и, вцепившись в край лунки, одним усилием подтянулся кверху. Но едва его шлем показался у края отверстия, как на Ивана Павловича вдруг обрушился такой удар, что подбородок его стукнулся, остальной воротник скафандра. Зубы лязгнули, и Иван Палч больно прикусил язык. Оглушенный, он висел некоторое время на придавленной руке и, лишь придя немного в себя, посмотрел наверх. Он увидел над собой голову белого медведя. Вероятно, зверь сам был озадачен не менее Ивана Павловича. Однако он не снимал свои лапы с руки Ивана Павловича, потому ли что просто забыл о ней или надеялся овладеть этим странным тюленем, которого он так долго и терпеливо поджидал у лунки. Так или иначе? Но Ивану Павловичу приходилось ожидать, пока владыка ледяных пустынь смилостивится и отпустит его. «Майор и Дима». Наблюдая странные упражнения Ивана Павловича, сопровождаемые глухими стонами, наперебой забрасывали его вопросами. «Что там случилось? Что с вами, Иван Павлович?» «Дьявол! Черт!» — неистово закричал вдруг каким-то плачущим голосом Иван Павлович, обретя, наконец, дар речи. «Отпусти, каналья!» Он шарил по бедру свободной рукой, но как на назло кобура... Со световым пистолетом висела на другом бедре, и бедный Иван Палыч, извиваясь в тесной лунке, напрасно старался достать его. «Да что с вами, Иван Палыч!» — ничего не понимая спрашивал майор. «Медведь меня держит!» — в отчаянии крикнул Иван Палыч, удивляясь недогадливости своих товарищей. «Ага! Вот, получай!» — торжествующе закричал он. Блеснул яркий свет, раздался короткий рев, Иван Палч рухнул на майора, увлекая его в глубину. Веревка, связывавшая обоих, запуталась вокруг них. Работавшие винты то гнали их в разные стороны, то прижимали друг к другу, а Дима с Плутоном, оказавшиеся между ними, увеличивали суматоху и неразбериху. Испуганные крики, недоумевающие вопросы, советы, лай Плутона — все смешалось в их ушах в невообразимый галдеж. Лишь остановив винты, люди понемногу стали приходить в себя и распутываться. Когда минут через пять Иван Павлович получил свободу действий, он мигом кинулся к лунке и в два приема очутился на льду. Медведь лежал, мертвый, опрокинувшись на спину, словно пораженной молнией. Из простреленного горла текла тонкой струйкой кровь. Пуля, вероятно, снизу прошла в мозг, и смерть была... Моментальный. Шторм продолжался, но снег падал не так густо, как раньше. Видимость все же была скверная. Кругом тянулась бесконечная ледяная равнина. Судя по быстро замерзающим капелькам и струйкам воды на скафандре, по прилипающим ко льду подошвам мороз был сильный. Быстро определившись с помощью захваченных с вездехода инструментов и взглянув еще раз на убитого медведя, Иван Палыч скользнул в лунку и скрылся подо льдом. «Ну как там, ваш медведь?» — спросил Комаров. «Лежит, целеханик!» — ответил Иван Палыч, обвязывая себя концом веревки и становясь на свое место впереди цепи. «Жаль, шкуру нельзя взять. Замечательный мех!» Ну? Плывем, товарищи.